«Никогда не приходило мне в голову. Я всегда сожалела, что отец моих детей и я не смогли создать нашим детям условия совместного их воспитания, и что мы не смогли любить друг друга так же, как и их. Но мне приятно думать, тем не менее, что мы не сделали того, что сделали мои собственные родители. Находясь в нездоровой ситуации и осознавала, что постоянная боль есть факты жизни, и что изменения невозможны. Да, теперь стало возможным найти себе образец для подражания, придуманный или нет, для того, чтобы обеспечить благополучный развод или счастливое участие в совместном воспитании детей. Помимо всего прочего, пытаясь выбрать свою новую роль, мы можем сознавать, что в этом поиске мы не одиноки. Роли Есть два различных пути перемены ролей после развода. Копировать уже существующие и учреждать новые. Любой из нас сознательно или подсознательно играет в жизни бесчисленные роли в каждый момент своей жизни. Одни роли родителей и детей, биологические, другие — начальник, служащие, профессиональные, такие как друзья, супруги, отражают личный выбор, который мы делаем. Каждая из этих ролей отражает стороны нашей жизни. Каждая дает ощущение полноты жизни обогащает нас и оправдывает наши ожидания. Когда наши роли сталкиваются, а это происходит, мы испытываем стресс, ассоциирующийся с тем, что социологи называют перегрузкой роли. Замена роли и ее потери вызывает стресс внутренний и внешний. И вот почему возникает необходимость появления новой. Уходя на пенсию, мы теряем роль работника и чувствуем, что теряем что-то очень важное в своей жизни. Когда умирает один из ваших родителей, вы можете быть удивлены, обнаружив, что перестали быть чьим-то ребенком. Роль, от которой мы, казалось, давно уже отвыкли. Теперь, когда нуклеарная семья распадется на два ядра, мы теряем роль супруга, супруги, неважно. Был благополучным ваш брак или нет? Потеря роли может быть и не такой тяжелой, когда она приходит в положенное время. И мы можем к ней как-то подготовиться. Болезненную потерю родителя, вызванную его пожилым возрастом, можно предвидеть и даже просчитать заранее. Мы можем запланировать и уход на пенсию. А вот потеря тех ролей, которые мы не ждали, или случаи, которые произошли внезапно, особенно трудно переживаются нами. А если к тому же роль супруги, супруга была главной в вашей жизни? Для женщины, в частности, две роли, жены и матери, традиционно занимает центральное место. Очень часто они перемешиваются. Врач и исследователь, я часто слышала, как бывшие жены говорили «он бросил нас». Это неудивительно, что для некоторых женщин бывает трудным разобраться в самих себе и разделить материнство и супружество даже перед лицом развода, даже в процессе создания новой семейной структуры. Чарльз и Маурин, пара, которую я интервьюировала для этой книги, разошлись прямо после празднования 32-летней годовщины их свадьбы. У них было четверо детей в возрасте от 22 до 31 года. Это был типичный развод зрелого возраста. Когда дети оставили дом, давно назревший кризис взорвался, и Чарльз ушел, чтобы начать новую жизнь. Маурин была обескуражена особенно грядущей неопределенностью и беспорядком. «Когда Чарльз ушел, — говорит она, — я была в бешенстве».